Беременность. Энтони Пауэлл. Танец под музыку времени. Девочки, для вас наступает главный этап жизни. Ещё вчера вы жили без забот, без хлопот, а ваши проблемы сводились к тому, в какой цвет покрасить волосы и куда поехать в отпуск, в Монголию или в Милан, и вдруг у вас начинает расти живот, выпирая из растянутых брюк. Вы спите, зажав между колен подушку, и, наслушавшись мудрых советов, подкладываете в чашечке бюстгальтера капустные листья. Пока ваш организм приспосабливается к выполнению сложных задач по созиданию новой жизни, постарайтесь максимально загрузить мозг, не давая ему усохнуть. Забудьте про то, что в доме нужно делать ремонт и обновить интерьер. лучше посвятите свободное время хорошей книге. Беременность прекрасная пора, чтобы взяться за чтение увлекательного толстого романа, который поможет вам скрасить период ожидания. Отличным выбором будет цикл из 12 романов Энтони Пауэлла "Танец под музыку времени". Замысел саги Пауэлла "Новелла картина Никола Пуссена" под тем же названием. Повествование охватывает период от Первой мировой войны, на которую пришлись в школьные годы рассказчика Николаса Дженкинса, до 1970-х годов, так что перед нами не просто описание отдельных человеческих судеб, но и портрет столетия. Здесь есть все. Любовь, супружество, измена, вуайеризм и даже некрофилия, Но объединяющей темой является творчество. Морленд композитор, Барнби художник, Трепнел и Раскащик писатели. Положите все 12 книг на ночной столик и поглощайте их одну за другой, получая истинное наслаждение. Погружение в изысканный мир литературы и искусства обязательно окажет благоприятный эффект на ваше будущее и дитя, и уж в любом случае ничем ему не повредит. Также смотрите: геморрой, материнство, комплекс материнства, роды, тошнота, усталость и эмоциональное возбуждение.